У меня в этом спектакле была маленькая роль в 10 строчек – Миранды папского нунция. В связи с этим – забавное воспоминание. В сцене венчания Бориса на царство проходит перед царем целый ряд иностранных послов с приветствиями, в том числе и я, папский нунций. Докладывал о нас, или, как выражаются старые дворцовые книги, являл иноземных послов Дмитрий Борисович Нейтгард, тогда преображенский офицер впоследствии градоначальник Одессы однажды на одной из репетиций вместо того чтобы сказать Миранда нунций папы он сказал «Нунцы папский а на следующей репетиции он провозгласил Миранда нунский папций всеобщее веселье только великий князь сергей александрович который считался хозяином этого спектакля очень насупился и просил Нейтгарта в другой раз быть внимательнее. Но было поздно. Он уже не мог владеть собой. Всякий раз при приближении страшного места наступало замешательство, и он выпаливал не то, что надо. Он уже не старался. В виде веселья, которое вызывала его ошибка, он вошел во вкус, и говорят, что на одном из представлений он сказал «Миранда, нанский пупцы». Но на последнем представлении он пошел еще дальше. Докладывая о шведском после Эрике Генриксоне, он сказал «Посол Свеи Эрик Норденстрем, А это было имя самого модного в то время в Петербурге военного портного. Можно себе представить веселье, вызванное среди всей нашей труппы, в большинстве состоявшей из гвардейских офицеров. Только представьте себе весь двор царя Бориса, трясущийся от сдержанного смеха, и самого царя, в бармах и шапке Мономаха, прячущего в большой красный платок свое не менее красное лицо. Один только царевич Федор, великий князь Сергей Александрович, рядом с хохочущим отцом был мрачен и не поддавался всеобщей заразе веселья. «В этой сцене, после того, как я говорил свое приветствие царю Борису, я отходил в сторону и садился на один из табуретов, приготовленных для отдыха послов». Мой табурет был рядом с табуретом Алексея Стаховича, бывшего в свите английского посла. Мы обменивались поклонами и делали вид, что разговариваем о москалях. С Алексеем Стаховичем я был в то время мало знаком. Впоследствии он стал свояком моего брата Александра. Оба были женаты на Васильчиковых. Мы видались чаще. Он приманил меня к художественному театру, проездом из Петербурга в деревню и обратно Я останавливался у него на Страстном бульваре, в доме другой его свояченицы, княгини Левен. Всегда находил в нем ровность отношения, интерес к тому, что меня интересовало, и готовность содействовать мне, когда то было ему возможно. Окончательно я сблизился с ним и совсем узнал его только в последние месяцы его жизни. Вот как это было. Осенью 1918 года я приехал в Москву. Перед тем я провел лето в Тамбове, где читал лекции народным учителям в Народном университете. Перед тем я провел зиму в своем уездном городе, куда бежал из деревни и откуда выехал в землю войска Донского в станицу Урюпина. Откуда опять вернулся в Борисоглебск и, наконец, в начале мая, переодетый солдатом, в пять часов утра вышел пешком, чтобы с соседней станции ехать в Тамбов. Одним словом, Обычное скитание травимого, но не затравленного буржуя. В октябре приехал в Москву, нашел извозчика, тогда это стоило только 200 рублей, и с котомкой платья в одной руке и котомкой белья в другой, позвонил у двери Алексея Стаховича в доме номер 8 на Страстном бульваре. Когда он вышел в переднюю и мы поздоровались, я сказал ему, указывая на мои две котомки, «Вот все, что у меня осталось». Впрочем, я преувеличиваю, или, вернее сказать, уменьшаю, когда говорю, что у меня было две котомки. Была третья. В ней были мои восемь книг, восемь томов моих сочинений. Эти восемь книг спас мне один австрийский пленный. Предвидя, что моя библиотека будет растаскана, он извлек их и почти с опасностью жизни привез мне их в тамбов. Никогда не забуду этого иноплеменника, творившего дело культуры и преданности, в то время как свои творили дело разрушения и злобы. Стахович предоставил мне диван в своем кабинете. Но через два месяца холод выгнал нас из наших комнат и загнал в кухню. Через месяц присоединился к нам другой наш соквартирант, режиссер художественного театра Мчеделов.